Глава 63. Все готово! Миша ступил в кабинет, неся в руках флешку. Уверенная поступь, улыбка чеширского кота могли значить только одно. Все свободные акции Skyfall наши. Перевел взгляд на носитель в его руках и откинулся на спинку стула. Мой финансист положил флешку, Передо мной и упал в кресло напротив стола. «Сколько?» — знал ответ, но необходимо было удостовериться. «Сорок процентов. Остальное заморожено до вступления завещания в силу». Кивнул, убирая флешку в верхний ящик стола, и мысли, помимо воли, вернулись к наследнице замороженных акций. «Что сказала Алиса?» Не заезжал в офис несколько дней, а ощущение, что был в отпуске месяц. Ровно настолько я выпал из жизни. Госпожа Хмельницкая была настроена решительно. Хорошо же он промыл ей мозги. тот брат постарался сделать так, чтобы его будущая жена отписала ему свою долю. Логично, но от чего то раздражает. Ты сказал про условия. Под моим прямым, немигающим Миша поежился и опустил взгляд. Она не стала обсуждать это. Я оставил ей документы и визитку, прежде чем она... Замялся, что на него не похоже. Выпроводила меня. Интересно, что ее так разозлило. Ладно, я попробую сам убедить ее. «А ты займись стратегией!» Нажал кнопку на селекторе и кивнул, отпуская Каримова. «Эля, разыщите Тимирязева! Через десять минут жду его у себя в кабинете, и мне нужен отчет по собранию, которое проводили в среду». «Хорошо, Владислав Александрович, все сделаю!» Поблагодарив секретаря, отключился и перевел взгляд на ноутбук. Туча неотложных писем. Пара контрактов на подпись. Горящие встречи, которые пришлось перенести, пока был в вынужденном отпуске. Дел тьма, а мысли совершенно в другом русле. Алиса съехала из особняка. И как мой брат допустил подобное? Развернул кресло к панорамному окну, и взгляд утонул в пространстве. «Если нанятый мной юрист не найдет лазейку в завещании отца», Придется пользоваться планом «Б», но мне до ужаса не хотелось делать это так. Хотя ищейки брата уже должны доложить ему, что все до единого члены совета директоров куплены, а значит, самое время принимать решение. Решение, после которого Алиса уже никогда меня не простит. Почему-то именно теперь я стал сомневаться в его правильности. Ведь когда только я планировал разрушить империю, построенную отцом, все казалось проще простого: скупить акции вынудить Алису подчиниться и продать свою долю и получить контрольный пакет. Но как только я впервые увидел ее в коридоре театра, все полетело к чертям. Не забыл помнил так же словно только вчера возил ее в тату салон, признавался в чувствах, дарил цветы, и эти воспоминания грёбаной волной накрыли разум и отключили все защитные барьеры. И я, как последний сопляк, растерял мозги. А теперь пришло время брать себя в руки. Стук в дверь заставил обернуться и я перевел взгляд на вошедшего. Тимирязе вступил в кабинет, неся с собой папку, и по его лицу, как на зло невозможно было понять, есть у меня шанс избежать плана «Б» или нет. Нашел что-нибудь? Юрист занял кресло напротив и вынул документы из кейса. «Боюсь, у меня плохие новости».